«Смотрите, Воробьянинов!» – закричал Остап. «Видите двухэтажная дача? Это дача медика сантруда «Вижу хорошая дача! Я жил в ней прошлый сезон!» «Вы разве медик?» – рассеянно спросил Воробьянинов. «Я буду медиком!» Иболит Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением. Он волновался.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 Темный дуб, палубная обшивка, мягкие рессоры, спальный вагон прямого сообщения. Дюжина товарных резан уральской дороги с измарана ловыми знаками. Срочный возврат в Баку, нефтяные цистерны. Пролеторий всех стран, соединяйтесь! Вагон-клуб Дорпрофсожа М. Казанской дороги. Раз, два, три, восемь, десять. Платформы, груженные лесом. И вдруг в стороне забытый ветеран. Обтрепанный вагон, микст с надписью «Деникинский фронт».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 Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в его большом зале для ожидания. Московские вокзалы – ворота города. Ежедневно эти ворота впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входят в Москву иностранец на кучуковых подошвах, в костюме для гольфа, шаровары и толстые шерстяные чулки наружу. С Курского –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 Наконец извозчик издал губами звук поцелуя, проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. Подле реставрированных тщанием глав науке Красных ворот расположились заляпанные звёздной маляры со своими соженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садово-Спасской. Запасный дворец, заметил и Полит Матвеевич, глядя на длинное белое с зелёным здание по Новой Басманной. «Работал я и в этом дворце», — сказал Остап. «Он, кстати, не дворец, а НКПС. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял. Вот и Мясницкая замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первой шарикоподшипники, а на второй мельничные жернова. Тут ничем другим не торгуют». «Тут и раньше так было. Хорошо помню. Я заказывал на Мясницкой громоотвод для своего старгородского дома».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 Зимний сезон был в разгаре. На афишных тумбах были налеплены афиши о первом представлении оперы «Любовь к трём апельсинам», о последнем концерте перед отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова и о всемирно известном капитане с его шестьюдесятью крокодилами в первом госцирке. В охотном ряду было смятение. В рассыпную с лотками на головах бежали, как гуси, беспатентные латошники За ними лениво трусил милиционер.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 Образовалась такая большая пробка, что движение застоприлось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать лошадь, и освежившийся битюг успел обсохнуть и покрыться пылью, но пробка все увеличивалась. Выбраться из всей этой каши возщик не мог, и Бетюк все еще стоял поперек улицы. Посреди садома находились концессионеры Остап, стоя в пролетке, как брандмейстер, мчащийся на пожар, отпускал сардонические замечания и нетерпеливо ерзал ногами. Через полчаса движение было урегулировано, и путники через воздвиженку выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, очутились на Сивцевом вражке «Направо к подъезду», — сказал Остап. «Вылезайте, Конрад Карлович. Приехали».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 «Опять к этому дураку гости с позаранку пришли!» — зашептал женский голос из крайнего пенала слева. «Да дайте же человеку поспать!» — буркнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашептали. «Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло!» В пятом пенале молчали, там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногой дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и консессионеры проникли в Колькино ущелье.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 Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо, а там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле. В это время вернулся Коля со Стапом. — Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею. — Верно, ребята! — закричал Коля. — Идите к Иванополу! Это ж свой парень!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 За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик, слышались короткие возгласы. «Аут», — сказал стаб — «класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать». Концессионеры разослали по полу газеты, и Полит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой, и они улеглись. Не успели они как следует улечься на телеграммах и хронике театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого окна, и сосед Пантелея, вызывающий, крикнул теннисистам. «Да здравствует Советская Республика! Долой хищников империализма!» Крики эти повторялись минут десять. Остап удивился и поднялся с полу. «Что это за коллекционер хищников?»